Второе, почему тебе не рады? Тебе странно, все же это вам не кажется? Элементарное усилие, легкое шевеление губ, и то человеку не под сил. Ребенок, которому так свойственно радоваться приходу мамы и бежать ей навстречу, должен приложить усилия, чтобы улыбнуться и ее обнять. А приложив его, злиться, как будто его заставили это сделать. Придется сделать отступление от темы, чтобы поговорить о том, как еще люди отбивают охоту общаться друг с другом. Все мы проходили в школе теорию условных рефлексов, но, видимо, плохо ее поняли. А жаль, потому что открытые Павловым законы, такие же неприложенные, как законы физики, лежат в основе всех ситуаций обучения. Суть этих законов заключается в следующем. Если я делаю что-то и получаю в этот момент удовольствие, я буду стремиться это действие повторить. А боль, страх и любые другие неприятные эмоции, совпавшие по времени с моими действиями, приведут к тому, что я буду стараться такие действия избегать. Реакцию страха и избегания можно сформировать практически на любой нейтральный и даже изначально позитивный стимул. В жизни мы используем отрицательное подкрепление, сами того не подозревая, а потому получаем вовсе не тот результат, на который рассчитывали. Ну вот ребенок пришел из школы радостно и хочет рассказать маме, что он увидел во дворе. Ворона гналась за собакой. Но мать встречает его грозным окриком. «Ты почему так задержался? Суп давно остыл». И радость от встречи с матерью отравлена. На следующий день ребенок почему-то опять задерживается. Он помнит, что мама была недовольна его опозданием и хочет избежать ее гнева, но ноги не хотят идти быстрее. И снова та же история, грозная мама на пороге. Еще раз задержишься, неизвестно где, выпарю. Его приход домой и встреча с мамой получают неположительное, а отрицательное подкрепление. Конечно, не всегда мать ведет себя так грубо, как в ситуации, которую я описала. приезжая домой усталая с работы она может просто холодно посмотреть на сына вышедшего ей навстречу увидев его грязные ботинки посреди прихожей или куртку брошенную на пол может спросить но、ну、и сколько двоек ты сегодня принес или опять проторчал у телевизора весь день、и、если это повторяется ребенку будет требоваться усилия чтобы выйти навстречу маме МК но вернемся к возможности изменения ситуации ТБ какой отношений с мужем, зашедших в тупик из-за идеи служения, знаете, есть такой образ: муж это дерево, растущее посреди дома, и с этим нельзя не считаться. Оно занимает много места, на него натыкаешься всякий раз, когда хочешь пройти через середину комнаты. Но если жена считает, что ее долг поливать и удобрять это дерево и вжиматься в стены, чтобы у дерева было больше места, куда расти, то это одна ситуация. Если она может посидеть под сенью этого прекрасного дерева, прислониться к нему, опереться на его ствол, когда она устала, вкусить плодов, растущих на его ветвях, это совсем другая история. И мне думается, что изменяться надо в эту сторону, потому что если мы начнем на этой поднявшейся изнутри энергии протеста встречное движение, отвоевывать свое пространство, стремясь к компенсации по принципу «теперь я буду деревом». Я буду здесь расти, а ты должен меня обслуживать. Мы продолжаем строить отношения, исходя из идеи служения, в которой слагаемые просто меняются местами. Один все равно должен служить другому. Мне думается, что идея служения часто бывает неправильно понята и извращена. Служение есть на самом деле естественное проявление любви. И когда любви нет, люди пытаются замаскировать ее отсутствие ревностным исполнением своего долга. обязанностей, из-за которых они прячутся, чтобы скрыть, в первую очередь, от самих себя, что любви нет, что они не удовлетворены отношениями, что супруга их раздражает. Это вообще-то обычное дело в отношениях — скрывать истинные чувства. Но, может быть, лучше, правильнее любить своих близких, а не служить им, потому что когда любишь человека, делаешь для него все, что можешь, и с радостью, и делать больше, чем можешь, не требуется. а когда любви нет, то и служить, в общем-то, не удаются. И можем ли мы любить ближних, если не любим себя? Ведь о том, что это связанные вещи, напоминает нам заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». МКДА не больше, не безоглядней, а в точности, как себе. ТБ, то есть любовь к себе и есть тот образец, к которому мы должны стремиться в отношениях с другими. Мы же часто пытаемся возлюбить ближнего как раз больше себя, Занимаясь самоотречением, принижая себя, жертвующи своими интересами и потребностями, а в результате наше ущемленное я мстит не только нам, но и тем, кому мы себя принесли в жертву. МК, да, все это верно, но вот интересно, мы говорили с вами, что даже такое, вроде бы естественные вещи, как человеческие отношения, можно и нужно учиться узнавать законы существования души и следовать им. А можно ли научиться любить? Стоит ли застерпиться, слюбиться? Психологическая правда. И, наверное, до сих пор бывают браки, когда вроде бы это подтверждается. Один знаю сама. Будущих мужа и жену познакомили за три недели до свадьбы. Им упора было становиться священником в православной традиции. Священником может стать лишь человек женатый. Но этого молодого человека никого на примете не было. Его духовник предложил, а вот взгляни-ка. Вскоре они обречались. Уже двадцать с лишним лет они вместе, похоже, очень любят друг друга. Количество их детей достигло той самой цифры, после которой уже боишься сбиться — семь, восемь, примерно столько. Значит, научиться любить по заказу все-таки можно. Ты бы, если речь идет о том, чтобы научиться испытывать определенные чувства, которые мы принимаем за любовь, то вряд ли.、А、любовь — не сладкие чувства, отношения. Любящий человек может испытывать разные чувства, но в отношении к тому, кого он любит, от чувств не зависит. А про любовь по заказу хочу рассказать вам историю о доме малютки, который мы посетили во время студенческой практики в Будапеште почти сорок лет назад. Зная, как обстоят дела в наших детских домах, мы готовились к встрече с обездоленными малышами, жадными, ищущими внимание взрослых. Но наши страхи оказались напрасными. Нашим взором предстала совершенно идиллическая картина. Милые и спокойные воспитательницы, детки, которые настороженно относятся к чужим, точно так же, как домашние в их возрасте. И по уровню развития интеллектуального и физического ничем от своих одногодок, живущих в семьях, не отличаются. Как же удалось такого достичь? Можно сказать, что вся система воспитания в этом райском месте — Основана на не насилии. Когда девушек принимают на работу, им говорят: вы не обязаны любить детей, вы просто должны делать то, что положено. Если вы ударите их хотя бы раз, вы будете тут же уволены. А дальше они получают подробные инструкции, как им действовать. Например, как кормить грудничков приучая есть из ложечки. Все просто. Кормить надо так, как это делает любящая мать или бабушка. Не спеша. ласково приговаривая, дожидаясь, пока кашка будет проглотчена и ротик откроется, чтобы получить новую порцию. Не надо тыкать ложкой, заставляя ребенка открыть рот. Пусть он съест столько, сколько захочет, не цели впихнуть в него все и побыстрей. Кормить надо так, как будто это единственный ребенок на их попечении. А как же другие дети? Ведь накормить надо всех, но не все хотят есть одновременно. И когда дойдет их очередь, они получат свою порцию внимания и заботы. Почему я про это вспомнила? Да потому что создательница этой системы воспитания удалось вычленить из поведения по-настоящему любящих матерей те элементы, которые позволяют детям ощущать себя любимыми, и описать их в виде инструкций. А когда молодые неопытные девушки-воспитательницы начинали эти инструкции выполнять, Они проникались заложенной в их основе любовью, внимательным, добрым отношением к малышам. И вот что интересно: эта система отношений на пользу не только детишкам. Она позволяет воспитательницам делать свою работу с удовольствием, наслаждаясь контактом с ребенком. Так что овладение понятным для тех, кто нам дорок языком любви, есть один из путей овладения искусством любви. МК. Что же звучит оптимистично, наконец, в царство трезвости пришло утешение под самый занавес. Можно полюбить, я тоже так думаю, к языку внешних жестов и установок подключается и сердце, и заложенное в него умение любить. В честь такого светлого окончания главы на такую непростую тему «Рассказик».